Эпилог. Я позвонила в дверь. Та открылась незамедлительно. «Вот и она!» — обрадовалась Мила. «Моя сладкая, миленькая племянница! Кто тётин пирожочек? Ах, моя малышка, иди скорее!» Она забрала у меня из рук годовалую дочку. «Птенчик мой, солнышко! Алина, почему ты ещё здесь?» Я нахмурилась. Принесла нашу с Андреем дочку, чтобы сестра с ней понянчилась. Иногда мы с Андреем проводим время только вдвоем, И в такие дни Мила с Женей с радостью забирают к себе нашу Танюшу. Проблема в том, что с радостью это слишком мягко сказано. Мила обожает племянницу. Готовы ее в любой момент у родителей забрать. Правда, когда Таня капризничает, то ее торжественно возвращают нам работа тети баловать а ваше все остальное так мило говорит заберу ее часов 8 я потянулась чтобы поцеловать доченьку оставляла я ее со спокойной душой во-первых она остается с тетей и дядей причем она родная им обоим во вторых таня обожает милую женю даже будучи годовалой малышкой она начинает радостно смеяться когда я произношу их имена Да-да, можешь не торопиться. В сумке ее вещи, подгузники, молоко. Ага, ну давай иди. Мила забрала у меня сумку и закрыла дверь. Ни здрасте, ни до свидания. На самом деле Мила мне очень помогает. Она понимает, что молодой маме нужен отдых и время с отцом малышки. И знает, что я буду долго прощаться и целовать доченьку, а потом и вовсе передумать ее отдавать могу поэтому она и выпроваживает меня побыстрее. Я спустилась на лифте и вышла из подъезда. Андрей ждал меня в машине. Таня была рада видеть тетю и дядю. Спросил он, как только я села в машину. «Не то слово. Знаешь, я уже по ней скучаю», — пожаловалась я. «Дорогая, это всего на пару часов. Скоро дочка снова будет с нами», — улыбнулся Андрей. «Ладно». «Едем навстречу с твоими друзьями», — кивнула я. Андрей жаждет меня с кем-то познакомить. Откуда у него друзья, о которых я не узнала за почти два года отношений? Очень хороший вопрос. Именно это я и хочу выяснить. Мы поехали по подозрительно знакомому маршруту. «Это кафе «Шоколадные вечера»?» Удивилась я, заметив, к чему мы подъезжаем. Больше известная как Людмила, да. Почему мы едем туда? Забыла. Встречаемся с моими друзьями. Странные какие-то друзья. Прокомментировала я. Где ты вообще таких нашел? Сама у них и спросишь. Приехали. Идем. Мы вышли из машины. Я накинула на плечи кофточку и поспешила за ожидающим меня Андреем. Он привычным движением взял меня за руку. В моей модельной карьере перерыв. Но я не намерена бросать на совсем. Нужно, конечно, прийти в форму после родов, а это опять фитнес, танцы, с маленьким ребенком совсем нет на это времени. Да и не хочу я Таню отдавать няне. Да и Андрей меня обожает. Несмотря на то, что из моделей почти на год я превратилась в уставшую мамочку в растянутой футболке, его трепетное отношение не изменилось ни на день. Он помогает мне, но у него работа, и я это прекрасно понимаю, поэтому беру на себя большую часть заботы о дочери. И я счастлива, несмотря на то, что устаю и что по моделингу скучаю. Все равно каждый день я просыпаюсь с мыслью, что любимый человек, моя поддержка и опора во всем, спит на соседней подушке. Решу я вернуться в модели или стану домохозяйкой, Андрей поддержит меня во всем. И я его очень ценю. И очень люблю. Что-то тут подозрительно пусто, заметила я, когда мы вошли в кафе. Даже свет выключен. Что за друзья такие, Андрюш? Мой лучший друг, это моя любимая женщина. С этими словами он потянулся к стене, затем раздался щелчок, и свет загорелся. Вернее, не весь приглушенный свет, и я увидела украшенный зал Людмилы, лепестки роз, электрические свечи. Гирлянды на стене замелькали разноцветными огоньками, и я не смогла сдержать смех. Эти огоньки всегда светились на наших школьных дискотеках. «Андрей, ну что это значит?» С улыбкой поинтересовалась я. «А как сама думаешь?» Спросил он и... опустился на одно колено. «Не может быть!» Когда мы с Андреем узнали о моей беременности, то решили не торопиться со свадьбой. Андрей, конечно, был готов жениться хоть в тот же день, но с уважением отнесся к тому, что я против брака по залету. Прошло почти два года. Мы с ним построили на удивление гармоничные и счастливые отношения. Уже год мы живем вместе. И пусть иногда бывает сложно из-за малышки, Андрей часто мечтает о втором ребенке, Но всегда говорит, что подождет, пока я буду готова. Я уже и забыла о свадьбе. Так прикипела к Андрею, что начала чувствовать его семьей и без штампа в паспорте. Но прямо сейчас я почувствовала неимоверное счастье. Мы так долго шли к этому моменту. Алина Вишнякова, ты самая восхитительная женщина в мире. Я влюбился в тебя с первого взгляда. И хоть я был дураком и не понял этого сразу, ты простила меня, впустила в свое сердце, и я всегда, всегда буду благодарен тебе за это. Я люблю тебя так сильно, дорогая. Ты выйдешь за меня замуж. Мне захотелось плакать от счастья. Андрей достал кольцо, но я на него даже не взглянула. Не могла оторвать взгляд, от своего самого драгоценного мужчины. Да, едва сдерживая слезы, закивала я. Конечно, любимый. Он поднялся с колен и надел на меня кольцо. И, наконец, поцеловал меня. Поцелуи с ним не утрачивают яркости. Мое сердце трепещет, как в самый первый раз. Конечно, нормальные люди сначала женятся, а уж потом заводят детей. Но куда нам до нормальности? «Андрюш, спасибо. Я тоже люблю тебя!» Воскликнула я. «У меня тоже есть сюрприз. Я хотела сказать на твой день рождения, но не могу больше ждать». «Сказать? Что сказать?» Я набрала в грудь побольше воздуха. «Волнуюсь, как тогда в клинике?» «Андрей, ты снова станешь папой. Я беременна». «Алина!» Андрей выглядел потрясенным и абсолютно счастливым. Ты не шутишь? Дорогая моя, сегодня самый счастливый день моей жизни. Ты так говорил в день, когда родилась Танюша. Потому что с тобой каждый день счастливый. И я думала точно так же. Я люблю тебя, Андрей Соколов. И я люблю тебя, Алина. Нет, совсем скоро станешь Алиной Соколовой. Поверить не могу. «Привыкай, моя любимая Алина Соколова!» Я рассмеялась и крепко обняла своего любимого мужчину.